«Стреляйте только тогда, когда я дам команду. Сейчас главное — немцев не переполошить. Понятно? Ну все, действуем». Опять накрутив на пистолет глушитель, стал осторожно продвигаться на звук голосов и гула двигателей. Первых двух немцев увидел, когда они выходили из дома, прихватив какие-то вещи. Я прятался среди зарослей в огороде, поэтому разглядеть меня они не могли. Два эсэсовца в полевых камуфляжах прошли буквально в трех метрах от меня, и когда подставили спины, я, не задумываясь, выстрелил. Хлоп! Хлоп! Один упал без звука, зато другой захрипел. Пришлось еще раз выстрелить, чтобы не поднимать шум раньше времени. Подняв руку, махнул в сторону залегших бойцов. Двое сразу, пригнувшись, подбежали ко мне, подхватили тела немцев и утащили их в кусты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 — Что там пленные? — Они положили их на землю, пока не расстреливают. — Хорошо. Присоединяйся к веселью. Положи их всех, чтоб меньше бегали. Попытаются обойти, мы их тут и положим, а потом с тыла ударим. — Вас понял. Тут же ход боя изменился. Короткими очередями застучал Дегтярев Павлова. Через некоторое время к нему присоединился второй наш пулемет.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 Это дало преимущество. Захлопали выстрелы винтовок, на фоне чего щелчки пистолета с глушителем были вообще не слышны. Все пятеро были убиты, но немцы тоже успели отстреляться, и один боец остался лежать возле забора. Мы уже осторожно стали продвигаться вдоль забора. Сплетав пистолет, вытянул автомат и приготовился к стрельбе. Выбежавший из-за дома немец сразу получил короткую очередь и завалился. Тут же в ее сторону хлопнули две винтовки. И когда выскочил второй немец, только мне удалось его остановить, хлестнув в короткой очереди по груди. Бойцы в панике щелкали затворами винтовок. Из-за угла вылетела граната. Один из бойцов ловко ее подхватил и кинул обратно. Она, не долетев, взорвалась в воздухе, осыпав мелкими осколками все вокруг. Учитывая расположение наших пулеметов, у немцев был только один вариант — прорываться на западную окраину деревни и уходить лесом. Поэтому, перебежав огородами к другому дому, постарался зайти с той стороны, не оставляя им возможности прорваться. Но, нарвавшись на выстрел, отпрянул от дома и, скорее, больше по привычке, нежели обдуманно, закинул за угол гранату. Хлопнул взрыв. Быстро выглянув из-за угла, сделал пару коротких очередей и снова спрятался. Но там уже были слышны крики и русский мат. Пленные, увидев, что немцев осталось совсем мало, бросились на них, и началась рукопашная схватка. Мы подбежали, когда уже почти все было закончено, только и успели добить несколько особо ретивых эсэсовцев. Исход боя был совсем неплохим. Из нашего состава потеряли двоих. Боец, что был со мной, и пулеметчик, что шел с кутепом. Из пулемета пришлось стрелять самому капитану, и справился с этим он вполне пристойно.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 «Хорошо. Документы твои где? Обыщи немцев, забери документы, жетоны, оружие и поищи свои. Я тебя отмажу. Но я не могу все время спасать тебя, пока пора и в Москву возвращаться. А тебя потом на фильтре замордуют». «Интересные слова. Отмажу». «Не слышал, но понятно. А что за фильтр?» Я оглянулся.